страница 498 12 При таком положении идеал диктатура пролетариата является не только вполне законный как средство свержения эксплуататоров и подавления их сопротивления но и абсолютно необходимы для всей массы трудящихся, как единственная защита против диктатуры буржуазии, привящей к войне и подготавливающей новые войны. Главное, чего не понимают социалисты, и что составляет их теоретическую близорукость, их пленённость буржуазными предрассудками, их политическую измену по отношению к пролетариату, Это то, что в капиталистическом обществе при сколько-нибудь серьёзном обострении, заложенной в основе его классовой борьбы, не может быть ничего среднего, кроме диктатуры буржуазии или диктатуры пролетариата. Всякая мечта о чём-либо третьем есть реакционная ламентация мелкого буржуа. Об этом свидетельствуют и опыты более чем столетнего развития буржуазной демократии и рабочего движения во всех передовых странах, и в особенности опыт последнего пятилетия. Об этом говорит также вся наука политической экономии. Всё содержание марксизма, поясняющего экономическую неизбежность при всяком товарном хозяйстве диктатуры буржуазии, которую никому сменить кроме класса развиваемого, умножаемого, сплачиваемого, укрепляемого самим развитием капитализма, то есть класса пролетариев. 13. Другая теоретическая и политическая ошибка социалистов состоит в непонимании того, что формы демократии неизбежно сменялись в течение тысячелетий, начиная с зачатков её в древности, по мере смены одного господствующего класса другим. В древних республиках Греции, в городах средневековья, в передовых капиталистических странах демократия имеет различные формы и различную степень применения. Страница 499. Величайшей нелепостью было бы думать, что самая глубокая революция в истории человечества первый в мире переход власти от меньшинства эксплуататоров к большинству эксплуатируемых может произойти внутри старых рамок старой буржуазной парламентской демократии. может произойти без самых крутых переломов, без создания новых форм демократий, новых учреждений, воплощающих новые условия её применения и так далее. 14. Диктатура пролетариата тем сходна с диктатурой других классов, что она вызвана необходимостью, как и всякая диктатура. подавить настойчиво сопротивление класса, теряющего политическое господство. Коренное отличие диктатуры пролетариата от диктатуры других классов, от диктатуры помещиков в средние века, от диктатуры буржуазии во всех цивилизованных капиталистических стран состоит в том, что диктатура помещиков и буржуазии была насильственным подавлением сопротивления громадного большинства населения, именно трудящихся. Напротив, диктатура пролетариата есть насильственное подавление сопротивления эксплуататоров, то есть ничтожного меньшинства населения помещиков и капиталистов. Отсюда в свою очередь вытекает, что диктатура пролетариата Неизбежно должна принести с собой не только изменения форм и учреждений демократии, говоря вообще, но именно такое их изменение, которое даёт невиданное ещё в мире расширение фактического использования демократизма со стороны угнетённых капитализмом, со стороны трудящихся классов. И действительно, та форма диктатуры пролетариата, которая уже выработана фактически, то есть советская власть в России. Это система в Германии, система советов, Shop Steward Committee и другие аналогичные советские учреждения в других странах. Все они означают и осуществляют именно для трудящихся классов. То есть для грамотного большинства населения такую фактическую возможность пользоваться демократическими правами и свободами, которой никогда не было, даже приблизительно в самых лучших и демократических буржуазных республиках. Страница 500. Сущность советской власти состоит в том, что постоянной и единственной основой всей государственной власти, всего государственного аппарата является массовая организация именно тех классов, которые были угнетены капитализмом, то есть рабочих и полупролетариев, крестьян, не эксплуатирующих чужого труда и прибегающих постоянно к продаже хотя бы части своей рабочей силы. том 37 страница 500 Именно те массы, которые даже в самых демократических буржуазных республиках, будучи равноправны по закону, на деле тысячами приёмов и уловок отстранялись от участия в политической жизни и от пользования демократическими правами и свободами. привлекаются теперь к постоянному и непременному, притом решающему участию в демократическом управлении государством. 15. -е. То равенство граждан, независимо от пола, религии, расы и национальности, которое буржуазная демократия всегда и везде обещала, но нигде не провела и в силу господства капитализма провести не могла. Советская власть или диктатура пролетариата осуществляет сразу и полностью, ибо в состоянии сделать это только власть рабочих, не заинтересованных в частной собственности на средства производства и в борьбе за раздел и передел их. Шестнадцатое. Старая, то есть буржуазная демократия и парламентаризм были организованы так, что именно массы трудящихся всего более были отчуждены от аппарата управления. Советская власть, то есть диктатура пролетариата, напротив, построена так, чтобы сблизить массы трудящихся с аппаратом управления. Той же цели служит соединение законодательной и исполнительной власти при советской организации государства. И замена территориальных избирательных округов производственными единицами, каковы завод, фабрика. 17. Войска был аппаратом угнетения не только при монархии, оно осталось таковым и во всех буржуазных, даже наиболее демократических республиках, только советская власть, как постоянная государственная организация именно угнетавших с капитализмом классов, в состоянии разрушить подчинение войска буржуазному командованию и действительно слить пролетариат с войском, действительно осуществить вооружение пролетариата и разоружение буржуазии, без чего невозможна победа социализма. страница 501. 18-я Советская организация государства приспособлена к руководящей роли пролетариата как класса, наиболее сконцентрированного и просвещённого капитализмом. Опыт всех революций и всех движений угнетённых классов, опыт всемирного социалистического движения учит нас, что только пролетариат в состоянии объединить и вести за собой распылённые и отсталые слои трудящегося и эксплуатируемого населения. 19. Только советская организация государства в состоянии действительно разбить сразу и разрушить окончательно старый, то есть буржуазный чиновничий и судебный аппарат, который сохранялся и неизбежно должен был сохраняться. при капитализме, даже в самых демократических республиках, будучи фактически наибольшей помехой проведению демократизма в жизнь для рабочих и трудящихся. Парижская коммуна сделала первый всемирный исторический шаг по этому пути, советская власть второй. 20. Уничтожение государственной власти есть цель, которую ставили себе все социалисты. Маркс в том числе и во главе. Без осуществления этой цели истинный демократизм, то есть равенство и свобода, не осуществим. А к этой цели ведёт практически только советская или пролетарская демократия, ибо привлекая к постоянному и непременному участию в управлении государством массовые организации трудящихся, она начинает немедленно подготавливать полное отмирание всякого государства. 21. Полное банкротство социалистов, собравшихся в Берни, полное непонимание ими новой, то есть пролетарской демократии, видно особенно из следующего. 10 февраля 1919 года Брантинг закрыл в Берни международную конференцию «Перни». жёлтого интернационала. Брантинг Карл Ялмар 1860-1925 годы. Лидер социал-демократической партии Швеции, один из руководителей второго интернационала. стоял на оппортунистических позициях. В 1887-1917 годах с перерывами редактор центрального органа партии газеты Социал-демократ. «Социал В 1897-1925 годах депутат Ригсдага. В годы мировой империалистической войны социал-шовинист В 1917 году вошёл в коалиционное правительство Эдена, поддерживал военную интервенцию против Советской России. В 1920, 1921, 23 и в 1924, 25 годах возглавлял социал-демократические правительства. страница 502. 11 февраля 1919 года в Берлине в газете его участников Ди Фрайхайт напечатано обращение партии независимых к пролетарям. В этом обращении признаётся буржуазный характер правительства Шейдемана, ему ставится в упрёк желание отменить советы, которые называются Тайгер. он Schutzer der Revolution, маситами и хранителями революции. И делается предложение легализовать советы, дать им государственные права, дать им право приостанавливать решения национального собрания с передачей дела на всенародное голосование. Такое предложение есть полный идейный крах теоретиков, защищавших демократию и не понимавших её буржуазного характера. Смехотворная попытка соединить систему советов, то есть диктатуру пролетариата с национальным собранием, то есть с диктатурой буржуазии, разоблачает до конца и убожество мысли жёлтых социалистов и социал-демократов, и их политическую реакционность мелких буржа, их трусливые уступки неудержимо растущей силе новой пролетарской демократии. 22. Осуждая большевизм, большинство Жёлтого интернационала в Берне, которое не решилось формально голосовать соответствующей резолюции из-за боязни рабочих масс, поступало правильно с классовой точки зрения. Именно это большинство вполне солидарно с русскими меньшевиками и социалистами-революционерами и шейдеманами в Германии. Русские меньшевики и социалисты-революционеры, жалуясь на преследования со стороны большевиков, пытаются скрыть тот факт, что преследования эти вызваны участием меньшевиков и социалистов-революционеров в гражданской войне на стороне буржуазии против пролетариата. Точно так же и немцы и их партии уже доказали в Германии такое же своё участие в гражданской войне на стороне буржуазии против рабочих. Полно естественно поэтому, что большинство участников Бернского желтого интернационала высказалось за осуждение большевиков. В этом выразилась не защита чистой демократии, а самозащита людей, которые знают и чувствуют, что в гражданской войне они стоят на стороне буржуазии против пролетариата. Страница 503-я. Вот почему с классовой точки зрения нельзя не признать правильным решение большинства жёлтого интернационала. Пролетариат должен не боясь правды посмотреть ей прямо в лицо и сделать отсюда все политические выводы. Товарищи, мне хотелось бы прибавить ещё кое-что к последним двум пунктам. Я думаю, что товарищи, которые должны нам сделать доклад о Бернской конференции, расскажут нам об этом подробнее. В течение всей Бернской конференции не было сказано ни одного слова о значении советской власти. Уже в течение 2 лет мы обсуждаем этот вопрос в России. В апреле 1917 года на партийной конференции нами был уже теоретически и политически поставлен вопрос: что такое советская власть? Каково её содержание? В чём её историческое значение? Уже почти 2 года обсуждаем мы этот вопрос, и на нашем партийном съезде приняли резолюцию по этому поводу. Имеется в виду резолюция, принятая 7-м съездом РКПБ, состоявшимся с 6 по 8 марта 1918 года об изменении названия партии и партийной программы. Смотри, Ленин, сочинение, 5-е издание, том 36, страница 58-59. Берлинская «Фрайхайт» напечатала 11 февраля воззвание к немецкому пролетариату, подписанное не только вождями независимых социал-демократов Германии, но и всеми членами фракции независимых. В августе 1918 года Крупнейший теоретик этих независимых Кауцкий писал в своей брошюре Диктатура пролетариата, что он сторонник демократии и советских органов, но что советы должны иметь лишь хозяйственное значение и отнюдь не признаваться в качестве государственных организаций. Кауцкий повторяет то же самое в номерах Фрайхайта от 11 ноября и 12 января. 9 февраля появляется статья Рудольфа Гильфердинга, который считается также одним из крупнейших авторитетных теоретиков Второго интернационала. Гильфердинг Рудольф 1877-1941 годы. один из оппортунистических лидеров германской социал-демократии и второго интернационала, теоретик так называемого австромарксизма. С 1907 по 1915 год редактор центрального органа германской социал-демократической партии газеты «Форвардс» вперед. В 1910 году опубликовал работу «Финансовый капитал», которая сыграла определенную положительную роль в исследовании монополистического капитализма. Вместе с тем книга содержит серьезные теоретические ошибки и оппортунистические положения. В годы в мировой империалистической войне Центрист отстаивал единство с социал-империалистами. После войны выступил как автор теории организованного капитализма, апологет государственно-монополистического капитализма. в 1917 году лидер независимой социал-демократической партии Германии открытый враг советской власти и диктатуры пролетариата неоднократно входил в состав буржуазного правительства Веймарской республики после прихода к власти фашизма эмигрировал во Францию Он предлагает юридически, путем государственного законодательства, объединить систему Советов с Национальным Собранием. Это было 9 февраля 11-го. Это предложение принимается всей партии независимых и опубликовывается в виде воззвания. Страница 504. Несмотря на то, что Национальное Собрание уже существует, Даже после того, как чистая демократия воплотилась в действительность, после того, как самые крупные теоретики независимых социал-демократов объявили, что советские организации не должны быть государственными организациями, несмотря на всё это опять колебания. Это доказывает, что эти господа действительно ничего не поняли в новом движении и в условиях его борьбы. Но это доказывает ещё и другое, а именно должны быть условия, причины, вызывающие это колебание. После всех этих событий, после этой почти двухлетней победоносной революции в России, когда нам предлагают такие резолюции, как принятые на Бернской конференции, в которых ничего не говорится о советах и их значении, на которой ни один делегат ни в одной речи не обмолвился об этом ни единым словом, мы можем с полным правом утверждать, что все эти господа, как социалисты и теоретики, умерли для нас. Но практически, с точки зрения политики, это, товарищи, доказательство того, что среди масс происходит большой сдвиг, раз эти независимые, бывшие теоретически и принципиально против этих государственных организаций, Вдруг предлагают такую глупость, как мирное соединение национального собрания с системой советов, то есть соединение диктатуры буржуазии с диктатурой пролетариата. Мы видим, как все не обанкротились в социалистическом и теоретическом отношениях, и какая огромная перемена происходит в массах. Отсталые массы немецкого пролетариата идут к нам, пришли к нам Значение независимой партии германских социал-демократов в лучшей части Бернской конференции с теоретической и социалистической точек зрения таким образом равно нулю. Некоторое значение однако за ней остаётся. И оно состоит в том, что эти колеблющиеся элементы служат нам показателем настроения отсталых частей пролетариата. В этом, по моему убеждению, и заключается величайшее историческое значение этой конференции. Нечто подобное мы пережили в нашей революции. Наши меньшевики прошли почти в точности тот же путь развития, что и теоретики независимых в Германии.